После двух дней изнурительной переправы через скользкие скалы и вздувшиеся потоки маленький отряд полковника наконец добрался до Кумбаии, расположенной в верхней части долины Кито. Они остановились в доме знакомого чиновника, откуда до Кито было легко добраться верхом. Рене в изнеможении повалился на постель. Он был покрыт синяками, все тело у него болело, но тем не менее он был признателен сбежавшему переводчику, благодаря которому он все-таки получит драгоценные письма из дома. Нанять нового переводчика оказалось не так-то просто. Слова река Пастаса отпугивали всякого. Незадолго до этого одно из диких племен Хиваро, выведенное из терпения непрошенным вмешательством в их дела белых и мошенничеством, цивилизованных индейцев премени Канелос, совершила налет на миссию, расположенную в нижнем течении реки Напо. Немногие, оставшиеся в живых после учиненной индейцами резни, перебрались через Анды и теперь рассказывали всякие ужасы. Перепуганным жителям всюду чудились поклоняющиеся дьяволу-людоеда, размалеванной боевой краской. На голове у них торчали перья, в верхней губе кабань и клык, а у пояса болтались почерневшие головы христиан. Обещание уплатить вперед вызвало только новые трудности. Теперь от желающих не было отбою, но все они явно рассчитывали, получив деньги, улизнуть при первой же возможности. Да если бы они и остались... Вряд ли от них был бы прок. Полковник целыми днями занимался переговорами с надувшими их торговцами и лошадиными барышниками, и просеивание подонков города Кито, как и предвидел Маршан, выпало на долю Рене. Тем временем Лортик, Штегер и Гиоме развлекались каждый на свой лад. Один верхом на лошади с ружьем за плечами, Другой в гамаке с трубкой в зубах, третий в обществе хорошенькой мулатки. Запоздавшая почта прибыла на четвертый день. Гийомы, получивший от отца категорическое запрещение возвращаться, пока не восстановит свое доброе имя, впал в состояние тоскливой апатии. Рене пришли трогательные письма с пожеланием доброго пути от Анжелики, Анри и английских родственников, несколько сдержанных строк от Маркиза, сообщавшего, что Маргарита уже начала предварительный курс лечения, и пестрящей ошибками каракули Жака, передававшего поклоны от всех слуг и кое-кого из крестьян. Сама же Маргарита прислала целый дневник, написанный в бодром тоне, Тут были и последние домашние новости, и отрывки из прочитанных ею книг, и рассуждения о греческой поэзии и французской прозе XVIII века. Из тетради выпал сложенный вдвое листок, в котором лежали несколько засушенных лепестков душистого майорана. Кладя лепестки обратно, Рене увидел нацарапанные на внутренней стороне листка слова. «Рене! Рене, береги себя! Подумай, что будет со мной, если ты ко мне не вернешься. Что будет со мной?» Он все еще держал письмо в руках, когда в дверь просунулась нахальная физиономия его слуги Метиса Хосе. «Еще переводчики, господин!» Усилием воли Рене вернул себя к действительности. И начался новый трудовой день. В это утро Хосе впускал к нему еще более невообразимый сброд, чем вчера. Грязных оборванцев, наглых пьяниц, не знающих ни одного языка. В течение трех часов... Рене терпеливо с ними занимался. Он чувствовал сильнейшее раздражение, что случалось с ним крайне редко, и поэтому больше обычного старался держать себя в руках и не впадать в резкий тон. Затем его позвали к полковнику. Оказалось, что их хозяин предложил воспользоваться погожим днем и съездить поохотиться. Лортик был в восторге, но полковник колебался, говоря, что надо быстрее кончать, со всеми делами и отправляться в обратный путь. В результате Рене, как и следовало ожидать, вызвался остаться для переговоров с переводчиками и торговцами. Он уже начал привыкать к тому, что Лортик и Штеггер сваливали на него свою работу, и, не желая вступать в пререкания с людьми, которые были ему неприятны, позволял себя эксплуатировать. «Вы просто неутомимы, господин Мартель!» — сказал полковник. «Я буду совершенно спокоен, оставляя все на ваше попечение». Брови Рене едва заметно поднялись, и он на мгновение стал похож на отца. Когда охотники уехали, он вернулся к себе, и, ощупывая в кармане письмо Маргарита, попытался сосредоточить внимание на достоинствах очередного кандидата, которого Хоссе превозносил до небес. Наконец-то тот человек, который нам нужен, господин. Я хорошо его знаю, он из нашей деревни. Говорит на трех, четырех, шести языках, а уж честный-то. «Сколько он тебе заплатил?» — улыбаясь, перебил его Рене. «Мне? Ничего. Как можно, господин?» «Ладно, давай его сюда». Расхваленный полиглот оказался звероподобным метисом, без малейших лингвистических познаний, и Рене скоро его выпроводил. Когда земляк Хосе выходил из двери с видом побитой собачонки, к дому подскакал лортик, вернувшийся, чтобы заменить сломавшееся ружье. Увидев метиса, он схватил его за плечо и закричал. «Эй! Сюда! Держите его!» «В чем дело?» — спросил вышедший на шум Рене. «Где вы его нашли, Мартель? Это тот самый молодец!» который вчера вечером стащил у меня портсигар. «Ну-ка, голубчик, выворачивай карманы!» Когда из грязных карманов метиса было извлечено несколько ложек и других мелких предметов, лортик дал ему хорошего пинка и отпустил на все четыре стороны. Рене передернуло. Хотя он знал, что этой публике пинки нипочем, и вполне сознавал всю нелепость излишней чувствительности. Подобные сцены всегда вызывали у него отвращение. Он огорченно повернулся к ухмылявшемуся слуге. «Ну что ж, Хосе, у вас в деревне все такие?» «У нас в деревне, господин! Сродо его не видел! У нас в деревне народ честный!» С хорошей же публикой. — Вам приходится иметь дело, Мартель, — сказал Лортик, выходя из дома с ружьем. — Слава богу, что мне не надо этим заниматься. Да этот хоссе тоже сомнительная находка. — Он не хуже других. Они здесь все такие, — ответил Рене. Проводив глазами Лортика, он вернулся в дом и сел за стол. — Пока хватит. До обеда никого больше не буду принимать, — подумал он. Надо хоть часок отдохнуть от этого. Он повернулся, чтобы позвать Хосе. — Пошел вон отсюда! — раздался за дверью сердитый голос слуги. — Нечего тут околачиваться! Знаем мы вас! Сейчас что-нибудь стащишь! Хосе явно срывал на ком-то свое зло и провал своего кандидата. Тихий и дрожащий голос... Быстро произнес что-то в ответ. Рене уловил только слово «переводчик».